Глава 36. В последующие дни все попытки найти Лева с помощью видения заканчивались неудачей, и мы начали беспокоиться о судьбе мальчика. Я никак не мог осмыслить откровение этой о том, что некоторые люди, обладающие видением, навсегда отказываются от своих тел. Сначала я подумал, что эти духи свободно блуждают по Амурану. Елдира проверк мое предположение. Мы сидели у очага в хижине Этты и разговаривали до глубокой ночи. «Тот, кто выбрал путь Дурата, не способен долго существовать в царстве реальности. Ему нужен хозяин, чтобы жить в реальном мире, кого необходимо полностью поглотить. Дурат, которому не удалось целиком завладеть и духом своей жертвы, погибает». «Тогда почему эти существа идут на такой риск?» — спросил я. «А какова награда? Быть дуратом значит стать бессмертным, ведь тела, в которые они вселились, не стареют. Более того, если убить носителя, дух дурата может найти другого хозяина. Старейшие и могущественные из дуратов искусно владеют жертвами и за долгие годы принимали множество обличий. И все это благодаря дару видения? это кивнуло. Барванос открыл, как с его помощью разъединять дух и плоть. Своих последователей он призвал вместо тьмы и породил первых дуратов, назвав их разделенными, а затем отправил их завладевать новыми телами. Так он заменял влиятельных людей своими приспешниками. Когда началась война божеств, дураты сеяли раздор и неразбериху, стравливая союзников друг с другом, и это позволило силам Марваноса брать вверх в начале войны. Даже сейчас, спустя два столетия, дураты хранят верность Марваносу, хотя тот и сверкнут в бездну. И их нельзя убить? Это покачало головой. Обычными способами нет, только если новый хозяин не позволит уничтожить свою душу. Однако, когда божества, союзники Виландира, узнали природу этого врага, они нашли способ его победить. Городон выковал оружие с выгравированными на нем рунами силы. Создал клинок, который пронзает как плоть, так и душу. Вот почему я заплатила магам Миртона в Серахе за то, чтобы Елдир обучился этому искусству и вернулся с приобретенными навыками в Ласкар. Я вздрогнул. Так этот дурат преследует меня в моих снах? Нерет тоже из них? Нет, — ответил Елдир. Нерет просто обладает видением. она не дурат. Мы с ней вместе учились в магических орденах Сераха, И какое-то время она была на моем попечении. Языки пламени плясали над пылающими поленьями в самой середине очага. Мой разум слишком медленно и неохотно воспринимал то, что говорили это с Йелдиром. Хотя они называли видение даром, я начал понимать. Оно таит в себе опасность и искушение. Полена треснула, выбросив в дымоход сноп искор, и тут меня осенило. Нерет присоединилась к Адальрику, потому что он могущественен. Адальрику, любящему четвертому сыну Асмара, который внезапно восстал против отца и занял его место во главе клана, убив братьев после того, как стал дуратом. «Твоя догадка верна!» — промолвила это «Теперь ты знаешь, с кем я сражалась все эти годы. Юноша, который когда-то был Адальриком, давно мертв, поглотившая его тень очень стара. Один из первых последователей Марваноса, разделивших душу и плоть. Встав на этот путь, дурат должен отказаться от имени, полученного при рождении. Марванос нарек его «балтусом», то есть первым среди разделенных, и сделал своим военачальником, уступающим по могуществу лишь самому великому воину Кумилу. Среди остальных дуратов он известен как «ваштас» что на лагашском языке означает «свежевальщик душ». Я годами охотилась за ним, находила орудия и людей, необходимые для того, чтобы его уничтожить, выслеживала и разоблачала его личины, но он всегда ускользал. Теперь он король Адальрик, владыка, собирающий армию, чтобы подчинить себе весь север. В животе у меня похолодело. Я сглотнул ком в горле. Чтобы уничтожить Адальрика, ты заключила союз с Норлхостом и настроила оба наших клана против Ворунда. Ты пожертвовала жизнями моих близких и разрушила мое будущее. В полумраке комнаты морщинистое лицо. Это казалось сотканным из паутины теней. «Хочешь спросить, сделала бы я все это снова, если бы знала, что покончу с ним?» «Раз и навсегда. Я задаю себе этот вопрос с той самой ночи, что последовало за свадьбой твоей сестры. И могу сказать только то, что Адальрик — воплощение великого зла, и его нужно уничтожить». «Но почему именно ты решила с ним покончить?» «Это долго думала, и я подумал, что она не ответит». Давным-давно он забрал у меня единственного человека, которого я любила. На миг ее взгляд встретился с моим. Мы все приносили жертвы. Все. Я долго думал, пытаясь осмыслить услышанное. Это всегда возглавляло шпионов клана Ривсбург. Так почему же меня удивило то, что она использовала окружавших ее людей для достижения собственных целей? Наверное, потому что до сих пор я считал ее безраздельно преданной клану Ривсбург. Теперь же я увидел нечто иное. Неужели она вертела моим кланам лишь ради мести своему врагу? Больше чем когда-либо я скучал по действиям. Не следовало идти по пути усталым и раздраженным, да еще в отсутствие Елдира, чтобы поддержать меня. Но сегодня вечером мне хотелось чего-то личного, предназначенного только для моих глаз. Должно быть, Джури обладал большими способностями к видению, потому что в крепости Ульфкель его разум притягивал меня сильнее всего». Воин нес стражу на одной из башен, кутаясь в плащ от прибрежного ветра. Странное дело. Я вырос с Джури, знал его всю жизнь, но только сейчас понял, что у него на сердце. Гнев и горечь в его душе тесно переплелись с раскаянием, ужасным чувством сожаления и стыда, ставив глубокую рану. Возможно, брум 4 ветра поступил мудрее, отказавшись склониться перед Адалериком». Я оставил Джури на крепостной стене и уловил поблизости чье то присутствие. Осторожно двинулся в сторону. «Кошка!» Она чувствовала меня, и это было довольно странно. Я привык быть молчаливым и незаметным свидетелем происходящих вокруг событий. И все же зверёк радостно приветствовал меня, словно одного из своих сородичей. Наши разумы с любопытством соприкоснулись и стали одним целым. Кошка поднялась с рваного одеяла, которое служило ей подстилкой, и целеустремленно направилась к выходу. Довольно легко нашла дверь. В последний раз я был здесь несколько месяцев назад. Другим человеком. Кошка принюхалась, втягивая запахи. Замурлыкала, радуясь приятным воспоминаниям, нахлынувшим на нас обоих. Ткнулась носом в дверь и легонько толкнула. Незапертая на засов дверь приоткрылась, и кошка на мягких лапах бесшумно проскользнула внутрь. Десто в ночной рубашке расчесывало волосы перед сном. В тусклом свете свечей я увидел, что девушка не одна. Харл лежал на кровати, наполовину прикрывшись одеялом, и с рассеянной улыбкой наблюдал за дестой. Мне... Потребовалось все мое самообладание, чтобы не запрыгнуть, шипя, на кровати и не выцарапать глаза моему другу. Вместо этого кошка медленно моргнула, а потом скользнула в тень, чтобы спрятаться. «Ты когда-нибудь ляжешь?» — спросил Харл с жалобными нотками в голосе. Десто улыбнулась, продолжая расчесывать волосы. «К чему такая спешка?» «Если хочешь спать, вовсе не обязательно ждать меня». «Меньше всего я сейчас думаю о сне», — ответил Хаарл, похлопав по краю кровати. Десто приподняла бровь, по-прежнему вводя щёткой по волосам, и улыбнулась. Длинные темные локоны до боли знакомо рассыпались по плечам. «Понятно», — поддразнила она. Затем, отложив щетку, задула все свечи, кроме одной, и подошла к кровати. «Что у тебя на уме, Хаарл?» «Только то, о чем думает каждый молодожен, любимая». «Неужели?» Деаста рассмеялась. «Ладно, так и быть, порадуй тебя». Скользнув под одеяло, она поцеловала Харла. «В конце концов, нам будет не до того в следующем году, когда родится ребенок. Деста повернулась и задула свечу у кровати, погрузив комнату во тьму. «Как я ошибался». Я-то полагал, что стоит мне вернуться в крепость Ульфкель, и все будет по-прежнему. Правда преподнесла болезненный урок, тем более, что, несмотря на темноту, я все прекрасно видел и слышал. Кошка метнулась к двери и выскользнула в коридор. Вместе мы пробирались по темной крепости, пока звуки, доносящиеся из комнаты Деста и Харла не остались далеко позади. Кошка устроилась на подстилке, тихо мяукая как будто разделяя мою горечь. Разделить наши разумы оказалось труднее, чем я ожидал. На миг мне вдруг захотелось сбежать от своего искалеченного тела и обрести более легкую жизнь подальше от Линдаса. Только на миг. Я открыл глаза и услышал настойчивый стук в дверь. «Ротгар!» — позвал тревожным голосом Елдир, заходя в комнату. «Все в порядке». Начал было я, но Йолдир перебил меня. «Где ты был? Я почувствовал, что ты ушел по пути, однако не смог тебя найти. Я же просил не использовать видение без меня, а теперь, когда ты понимаешь опасность, тебе следует быть еще осторожнее». Он замолчал, пристально глядя на меня, и прищурил глаза. «Что случилось?» Она не дождалась. Я сел в постели, ощущая пустоту в груди. Я думал, она дождется. Это единственное, что удерживало меня после того, как слезы потекли по щекам. И я замолчал. Илдир сел на кровать рядом со мной, бережно обнял за плечи и притянул к себе, пока я плакал.